21 9 ноября 1854 года. Люля Бургас, он же Аркадий Поль, подпорочек медицинской службы гвардейского экипажа Юрий Юрьевич Черников. Ну что, Оля, не жалею, что ты здесь? Спросил я у Оли Даваевой, невесты моего приятеля Саши Николаева. Саша сейчас руководит новосозданным госпиталем в Гази, а меня послали в Люлибургас, где тишь, гладь и божья благодать. И я не смог устоять перед Олиными уговорами взять ее с собой в тайне Саши. Еще бы! Он был очень недоволен, когда увидел Дашу в Варне, потребовав ее немедленного возвращения в Крым или хотя бы в Одессу. Впрочем, и Ник Добровский точно так же добивался перевода своей «Мэйбл» подальше от фронта, равно как, впрочем, «Мэйбл» настаивала на том, чтобы Ника отослали в тыл после ранения. Мы пришли в город позавчера днем, войск султана здесь уже не было, да и многие мирные турки отбыли кто в Константинополь, кто в Андреанополь, или даже Селаник, как они называли Салоники. Болгары и греки, коих здесь тоже было немало, оставались на своих местах. Но в отличие от городов, где их было в процентном отношении побольше, остерегались устраивать турецкие погромы. А к вечеру, увидев, что мы никого не обижаем, потихоньку начали выползать и оставшиеся в городе турки. Работы было мало, и наша команда врачей, состоявшая из меня, пары курсантов с эскадры и троих хирургов из Петербурга и Москвы, сразу занялись местным населением, которое очень быстро прониклось к нам уважением и искренней приязнью. В этом были и свои минусы. Кормили нас местное что называться, на убой и обижались, если мы ели мало. Причем турки, болгары и греки чуть ли не дрались за право нас угостить. Но всему хорошему, как известно, приходит конец». И сегодня утром небольшому сводному отряду дали команду двигаться на Чорлу и Селиврию, чтобы перерезать дорогу вдоль Мраморного моря. И основная же масса войск направилась через тюр и далее в направлении Константинополя. Нас же с Олей и двумя другими санитарами послали именно в Селиврию. В Чорлу, по-гречески Сирало, мы добрались за сутки. Как и Люлия Бургас, до него черлу никто не оборонял. Оставив там небольшой гарнизон, мы двинулись дальше и прибыли в Селиврию вчера вечером. Городок был окружен полуразвалившейся стеной и располагался на холмике посреди равнины, окаемленной северо низенькими холмами, которые никак не препятствовали холодным ветрам души с Черного моря. Юго-западнее центра располагался небольшой порт, а еще чуть западнее. То ли довольно таки полноводная река, то ли морская губа с заболоченными берегами, чьего название я так и не узнал. Через нее был переброшен элегантный арочный мост, некогда построенный с самим великим Сенаном. Другой дороги из Запада практически не было, но мост никто не охранял, и мы переехали его, даже не снижая темпа. И если я любовался красотой шедевра величайшего османского архитектора, то Серега Волынец, командир сводного отряда охотников, мрачно заметил. «Что-то не нравится мне все это. По всем законам жанра именно здесь они должны были попытаться нас остановить. А вот почему-то нет здесь никого, как в том анекдоте». «Ну и хорошо, попытался возразить я». «Да нет в этом ничего хорошего» невесело усмехнулся тот и процитировал известный фильм кажется что мы на пороге грандиозного шухера оружие то у тебя есть есть и стрелять умею отец мой был снайпером в первую чеченскую я не стал ему говорить что хоть папа и пытался меня научить метко стрелять но у него мало что получилось может быть потому что он мой приемный отец и генетическая его память мне не передалась. Узнал я об этом поздно. Я долго недоумевал, почему мои родители, братья и сестры, светлые и голубоглазые, а я темноволосый и кореглазый, где еще и с немного азиатскими чертами лица. Оказалось, что я сын его лучшего друга, погибшего вместе с моей родной матерью, когда я был маленьким, а папа, Ну, не могу я отца именовать по-другому. На самом деле был моим крестным. Он воспитывал меня всю жизнь как своего. И на мой вопрос, почему он сказал мне? А крестное родство не менее сильное, нежели кровное. Ты наш сын и точка. Но и природных своих родителей тоже не забывай. И молись за упокой их душ. Мы с мамой это делаем каждый день. Все так, но стрелять я научился, а вот попадать в цель не то чтобы очень, в отличие от братьев и сестер, оставшихся там в 2015 году. Явно подкачала генетика. Но ствол от приклада я как-нибудь еще отличу. А вот попасть в супостата, пардоньте, лучше я его потом сошью. Это у меня выходит гораздо удачнее. Желательно, конечно» когда он будет у нас в плену. Оказалось, что в самом городе изрядно бедшалом жили практически одни греки, армяне и евреи, а турецкие дома располагались между центром и портом. Там же находились пара дворцов и мечеть. Ни в городе, ни в порту никаких войск не было. Я со смехом сказал Сереге, «Ну и где твои турки?» «Нету их, а город для них стратегический». Что-то здесь явно не так. После ужина, предоставленного, понятно, за деньги, греками и армянами, и молебна, проведенного приданным нам неким отцом Дамианом в нем участвовали все, кроме лютеран-шведов, мы расположились на ночь в заброшенных турецких домах между центром и портом. Ночью, к счастью, ничего особенного не произошло, а вот с утра... Небольшой дозор, оставленный у моста, сообщил по рации про турецкий отряд, подходивший с запада в направлении Рдосто. Одновременно другой отряд появился на северо-востоке с направления Чаталджи. Потом оказалось, что в Селиврии они отступили после подхода наших войск. Медбратьев я послал к казакам, одного к кубанцам, другого к задунайцам. Ольга же я строго-настрого приказал отправиться за стены города, а сам остался в пресводном отряде, состоявшем из двух взводов охотников, полуэскадрона казаков и двух пулеметных расчетов, каждого с первым номером с эскадрой и вторым из казаков. «Отойди в город», — как предложил Сергей, — «я отказался. Все-таки я не только хирург, но еще и раны перевязывать умею, если что». Ружье я брать не стал, прихватив лишь пистолет. Для ближнего боя сгодится. А на дальней дистанции я из ружья попаду только при большом везении. И сюда бы Ника домровского Байки про его необычайную меткость ходят по армии еще со времен Севастополя. Когда я у него спросил, так это или нет, он лишь смущенно улыбнулся и сказал, «Да везет мне, знаешь». Что-то такое на меня находит, что пули почему-то иногда ложатся в цель. Но, увы, Ник далеко, а ни единого настоящего снайпера у нас нет. Хотя алландские охотники тоже неплохо стреляют. Ну что ж, посмотрим, что будет. Подумал я и проверил, не забыл ли чего-нибудь. Впрочем, полевая аптечка и небольшой набор хирургических инструментов у меня всегда находились при себе». Бой начался обыденно, наши ребята держали оборону, и турки, как те, кто пытался перейти через мост Синана, как и те, кто пытался преодолеть преграду в плавь, уже видя неподвижных тел, десятками выслали тот берег. Пулеметчики неплохо знали свое дело, а пара минометов бойко посылали свои смертоносные гостинцы нашим турецким друзьям. Кстати, население городка хоть и не участвовало в обороне, но из города к нам пришли женщины, гречанки, армянки и даже еврейки с котлами горячего варева, с корзинами фруктов и крынками молока. На этот раз они не просто не требовали оплаты, а еще и гневно отказывались от предложенных денег. В порту же кто-то из местных успел натянуть толстую металлическую цепь, Закрывающий вход в гавань. И когда к городу подошли два турецких парохода, по ним был открыт меткий огонь. Мина, взорвавшаяся на палубе одного из них, хоть и не причинила особого вреда, но заставила их отойти подальше от берега и впредь держаться на почтительном расстоянии. Как говорил мальчишки-борчиш, -мальчиш, главный день простоять, до ночи продержаться. Но до ночи держаться все равно не придется, — усмехнулся Серега в ответ на мой вопрос о наших дальнейших планах. — Мы сообщили по радио про наших незваных гостей, и часа через три-четыре должна подойти подмога. И тут произошло, как мне показалось, непоправимое. Часть турок, подходившись с северо-востока, пошла западнее, параллельно городским стенам. Задунайские казаки, неожиданно развернувшись лавой, галопом помчались на своих бывших братьев по оружию. Они не смогли остановить наступающих и даже кое-где прокинуть их, но своим лихим маневром они обнажили фланг и подставили его под удар турецкой кавалерии. Превосходящими силами турки смяли задунайцев, сабельная рубка превратилась в резинюк, Серега, оценив ситуацию, лично повел половину своего отряда на помощь казакам. Я рыпнулся было пойти с ними, но он грозно рявкнул на мне. порочек вы остаетесь здесь! Это приказ!» Сразу же после этого последовала еще одна попытка прорваться через мост. Единственный оставшийся с нами пулемет вкупе со стрелками сумел этому помешать. «Но надолго ли?» — подумал я. «А чуть севернее», где берега были не столь топкими, турки подтащили к речушке пару орудий, и второй пулемет, срочно передислоцированный на север, был обстрелян ядрами и картечью. Видимо, турецкие топчи сумели накрыть и расчет. Во всяком случае, он замолчал. Наши минометы, в свою очередь, подавили орудия, но, пользуясь тем, что у нас больше не было пулемета, турки начали потихоньку продвигаться в нашу сторону. А вот у меня на участке не было ни раненых, ни убитых, и я пожалел, что не пошел с Серегой, и даже подумывал отправиться в том направлении, но я человек военный, и приказ есть приказ».